Повесив трубку, Дженнифер стала набирать номер полицейского управления Коламбуса, надеясь получить более существенные сведения. Утром Мейбл вышла из салона и отправилась в больницу. Сейчас она сидела в палате интенсивной терапии возле Андрея, держа ее за руку. «С тобой все будет хорошо, моя дорогая», — еле слышно прошептала она. «Скоро приедут твои родители». Монитор, показывавший работу сердца пациентки, издавал ровные механические звуки. Посмотрев на телефонный аппарат, Мэйбл подумала о том, как идет расследование. На какой-то миг захотелось позвонить Питу Ганди и спросить, что ему удалось выяснить. Но она все еще злилась из-за того, что Пит своим бездействием позволил Ричарду скрыться. Ей будет трудно сдержаться, и она может накричать на него. Майк прав. Если бы полиция прислушалась к заявлению Джулии, то, наверное, ужаса с Андрео и не произошло бы. Неужели было так трудно сразу поверить ее словам? Как-то Ганди ухитрился попасть на службу в полицию при таком отношении к служебным обязанностям. Мейбл услышала звук шагов и, подняв голову, увидела приближающуюся сиделку. Та каждые двадцать минут проверяла показания монитора на предмет возможных изменений. «Первые сутки критические», — сказал доктор. «Если Андреа выйдет из состояния комы, то, скорее всего, пойдет на поправку». Горло Мейбл болезненно сжалось, когда на ее глазах сиделка принялась записывать в блокнот показания приборов. По выражению ее лица она поняла, что пока никаких изменений нет». В тот самый момент, когда Дженнифер положила трубку, поговорив с управлением полиции Коламбуса, из своего кабинета вышел Моррисон. «Я получил разрешение отправить запрос», — сообщил он. «Судья Райли несколько минут назад поставил подпись, и сейчас его отправят факсом в фирму «Бланшар». «Мы должны получить информацию как можно быстрее, пока они не подключили к делу своих юристов», — Дженнифер кивнула. Ей не удавалось согнать с лица мрачное выражение, и Моррисон это заметил. Что, снова неудача? Пока ничего не выяснили. Он нигде не наследил ни в Агайо, ни в Колорадо. По их архивам он не проходит. А Факс из Денвера? Это не тот человек. Никакого даже отдаленного сходства. Однако Дженнифер еще раз посмотрела на факсимильное сообщение. «Ничего не понимаю. Ричард Франклин не мог возникнуть просто так из ниоткуда». Я уверен, это не первое его преступление. Она провела рукой по волосам. А что говорят эксперты о находках в доме? Похоже, он совсем недавно тщательно выскоблил и вычистил все комнаты. Кое-что найти все-таки удалось, но до проведения экспертизы они предпочитают молчать. В данную минуту кто-то из наших ребят везет образец крови для анализа у Уилмингтон. Там лучшая в штате криминалистическая лаборатория. Как только получит образец... Сразу же сопоставят с образцом крови, взятой у Андрея в больнице. Если они совпадут, этому парню ни за что не отвертеться. Из Морхет сити ничего не слышно? Или со строительства моста? Ничего утешительного. Франклин, похоже, держался очень обособленно. Гарольдсон и Титр не отыскали ни одного человека, кому он нравился бы, не говоря уже о том, с кем он общался. Никто даже не знал, где он жил. Наши ребята пока ещё не со всеми успели переговорить, хотя надежды на то, что они сумеют выудить у рабочих что-то полезное, нет. Что касается Бэриса и Пака, они доложили, что никто из соседей Андрея не видел Ричарда у неё. Они продолжают проверять круг знакомых потерпевшей. Она общалась с довольно неприятными типами, имена которых сейчас выясняет Пак. Я всё-таки думаю, что мы правильно подозреваем Ричарда Франклина. Он наш потенциальный клиент. Точно мы будем знать это лишь через несколько часов. А в Морхет сити Джонсон показывает всем фотографию Андрея. Вдруг ее кто-нибудь запомнил. Идея, конечно, хорошая, но результатов пока не дала. Придется обойти немало баров и ресторанов. Обслуживающий персонал выйдет на вечернюю смену только после пяти. Дженнифер, понимающе кивнула. Моррисон указал на телефон, удалось что-нибудь выяснить о Джессике. «Еще нет», — признался она. «Я как раз собиралась этим заняться». Джулия сидела на диване. Рядом примостился Сингер, державший одно ухо торчком. Майк включил телевизор и принялся щелкать пультом дистанционного управления, переключая один за другим телевизионные каналы. Затем прошел по всему дому, убедился, что входная дверь крепко заперта, «Выглянул в окно, посмотрел влево-вправо, тихо, безлюдно, спокойно. «Пожалуй, позвоню Генри», — наконец заявил он. «Просто, чтобы он знал, что мы благополучно добрались». Джулия одобрительно кивнула. Дженнифер принялась перебирать фотографии, найденные в портфеле Ричарда. В отличие от Джулии, на большинстве снимков у Джессики был вполне счастливый вид — Судя по тому, что на пальце у нее Дженнифер заметила обручальное кольцо, она действительно была женой Ричарда. К сожалению, фотографии больше ничего не могли сказать о той, что была изображена на них. Если, конечно, это действительно Джессика. На обратной стороне снимков отсутствовали какие-либо надписи, способные пролить свет на то, где и когда они были сделаны. Быстро просмотрев фотографии, Дженнифер задумалась над тем, как же узнать, кто такая Джессика. Она села за компьютер и, подключившись к интернету, поискала Джессику Франклин в Колорадо и Агайо. Затем прошлась по сайтам, где вывешивались фотографии. Фотографий женщин с таким именем оказалось совсем мало, и ни одна из них не была похожа на ту, кого она искала. Это не особенно удивило Дженнифер. После развода многие женщины снова берут девичью фамилию. Но что, если она не разводилась? Ричард уже проявил свою агрессивную натуру. Дженнифер бросила взгляд на телефон, затем набрала номер детектива Коэна в Денвере. «Никаких проблем, с удовольствием помогу вам», — ответил он на ее просьбу. «В тот момент, когда вы мне позвонили, я все думал про этого типа. Мне почему-то его имя кажется смутно знакомым. Сейчас проверю». Дженнифер подождала, пока ее собеседник просматривал электронный архив. «Нет, — наконец произнес Коэн, — никаких жертв убийства, никаких пропавших без вести женщин по имени Джессика Франклин не зарегистрировано. Вы не могли бы выяснить, состояли ли в браке Джессика и Ричард Франклин?»